Немного шампанского. В это время Надежда Сергеевна уже поднималась по лестнице. Дымок первым услышал её шаги. И когда звякнул ключ, подошёл вплотную к двери, дымчатый хвост трубой поднял. Хотит неё-то дождётся он, приветы и ласки. Как и неделю назад Надежда Сергеевна вошла с большим букетом цветов. Только это были не тюльпаны, а по шестой ветки сирени и белые похочи чарёмухи. "Уф", сказала Надежда Сергеевна и первым делом скинула босоножки. Устала. Ноги не держат. "Димка, мама, где вы? Чего не отзываетесь? Один дымочек меня встречает. На мой хороший, понюхай из леса. Тебя бы туда от одних запахов ударило бы". Из кухни, тяжело ступая, показалась Елена Трофимовна. Сукоризной посмотрела на дочь. Все родились, что поздно пришла, что не позвонила, не откуда было. Сколько ни высматривала, ни одного телефона в лесу. А где мой сын? Димошка, покажись. Или тоже в громах и молниях? Надежда удивилась Елену Трофимовну. Да ты не как пьяна. Ну что ты, мама? Немного шампанского. Разве это считается? У меня просто отличное настроение. Наконец сидим Коволес из своего заточения. Интересно всё же взглянуть на мать, которая выпила шампанского и теперь расшумелась на всю квартиру. Нет, на вид не пьяная. Только глаза блестят и волосы её в таких красивых кольцах, как утром. А к тебе дядя Боря на машине приезжал, звонил три раза. Борис Аркадьевич, что тебе задачана сказала Надежда Сергеевна? Я пошла в комнату. Ну что же, никто не подаст мне вазы? Нужны вазы с водой. Слышите, какой запах? На своей новой машине приезжал, мстительно заметил Димука. Жигули зелёного цвета. Красивая жуть. Он всё красивое любит. Я тоже ездил. Шикарно творение человеческой цивилизации. Пожалуй, и с Борисом Аркадьевичем неловко вышло. Согласилась Надёжа Сергеевна. Да уж куда как неловко. Елена Трофимовна решила, что наступила и её очередь открыть глаза дочери на то, как неприглядно поступила она. Человек предупредил, ждал тебя. Ой, исpiteле пестков нашла, воскликнула Надежда Сергеевна. Это к счастью. Она осторожно оторвала крохотный цветочек и положила в рот. Что правда то правда, неловко вышло. Борис Аркадьевич звонил вчера. Но я ведь не знала, обстоятельства изменились. И я уже не могла предупредить. До у Бориса Аркадьевича новый, ни у кого телефона нет. Как я могла позвонить? Ну и вот, так ли уж я виновата? Димка принёс вазы и чайник с водой. Хмуро спросил, показав на цветы. Тоже из своего сада. Ты не внимательно слушал, разбирая ветки сирени, заметила Надежда Сергеевна. Я же сказала, цветы из леса. Ах, какая там красота! И я мог бы на эту красоту посмотреть. Собирался ещё раз съездить димка, но телефон, вновь затрещавший в передний, дал ему возможность более сильно выразить свои чувства. Иди, иди, опять дядя Боря. Вот ему и расскажи про лес. Надежда Сергеевна на секунду растерялась. Но телефон, как суровый судья, требовал к ответу. Она подошла и сняла трубку. Да, Борис, это я. Где проводила время? Ну, а почему сразу такой тон? В лесу была. Да, была не одна. Нет, ты его не знаешь. Весьма достойный человек. А позвонить тебе не смогла. Ну почему всё же ты разговариваешь таким тоном? Ну и что? А я представь, считала себя свободной. И вообще, это не телефонный разговор. Да, конечно, ещё поговорим. И тебе спокойной ночи. Подъёжа до Сергеевны задумчиво положила трубку на рычаг и войдя в комнату, не посмотрев в зеркало, сказала: "Ну что, притихли мои хорошие? Да, во все времена так. Каждый человек решает какие-то проблемы. У тебя, Дима, свои: школьные, футбольные. У бабушки заботы другие. Вот и в мою дверь стучатся проблемы, и надо их решать, поняли? Главное, Димка, кажется, понял." Сладкая надежда на поездку в зелёных жугулях таяла на глазах. "А нас, ребята, вешать не нужно", бодрым голосом заключила Надежда Сергеевна. "Всё у нас образуется. И будет, как говорится, полный порядок. Ну, вопросы есть?" Димка налил в вазу воды из чайника и хмуро сказал: "Есть вопрос". "Слушаю", улыбнулась Надежда Сергеевна и руку приподняла. словно брала интервью и собиралась что-то записывать. Сказала, что цветы из леса. Оттуда кивнула мама. А разве сирень в лесу растёт? Действительно подковернул. Надежда Сергеевна засмеялась. Ну, видишь ли, в лесу мы нарвали черёмухи, а сирень? Да, это был уже не лес, скорее сад. Заброшенный дом или сарай. Я даже не поняла. На опушке рощи. В общем, Владимир перелез через ветхую ограду и наломал веток. Батюшки, всплеснула руками Елена Трофимовна. Среди бела дня, в чужом саду. Да как ты позволила? А он-то, ещё говоришь, достойный человек. Весьма достойный, подтвердила Надежда Сергеевна. А вообще, от него всего можно ожидать. Батюшки, да кто же он такой? Наступит время, узнаете. Ночью, когда все спали, дымок, как настоящий хозяин дома, обошёл комнаты, вспрятал на стол и долго жадно нюхал незнакомые цветы, подрагивал чёткими струнками усов. Вот эти цветы с неведомыми, волнующими запахами рождали всю ту же неоясную тревогу, предчувствие каких-то перемен.